не считает Виссала. Шесть старших вычислителей, шесть старейшин совета времен. Месяц назад честь завтракать с такими людьми за одним столом ошеломила бы Харлана. Мысль об олицетворяемой ими ответственности и могуществе сковала бы ему язык. Они бы казались ему сказочными великанами. Но сейчас